И он его принял. Теперь надо было решить задачу. Решать ее придется неординарно. Ординарные давно пришили. Расшивать, расширять, дошивать, ставить заплаты — это все не для нас. А что для нас? Мин шагал по комнате, и пол вздрагивал от его тяжелых шагов. «Стоп — Стоп! — сказал он вслух. Профессор подошел к телефону, набрал номер небольшого городка на острове Сулавеси в стране Индонезия. В этом городке жил ботаник путешественник доктор Сударито. Статью, которого минс прочел в прошлом году, заинтересовался ею, но никак не мог придумать, куда бы приспособить открытие индонезийца, а вот теперь забрежило. Ксения пришла вечером, как обещала, Минс ее обнадежил и выгнал. Сказал, что ждет авиапосылку с острова Сулавеси. Как только получит и произведет на день нужной манипуляции, тогда Ксения получит свое средство для исправления неудачных предметов одежды. Посылка пришла через четыре дня, а последующие сутки Ксения в основном провела под дверью профессора. Время от времени она спрашивала через дверь, «Ну, как наши дела?» а подученный профессором компьютер отвечал ей иди спать соседка наконец мин спустил женщину садитесь ксения велела он я вам сразу расскажу о принципе моего открытия чтобы потом не ссылались на невежество ксении уселась на шадкий стул и схватила за угол стола потому что она была женщиной полной тяжелой и боялась падений На острове Сулавесии в прибрежных мангровых зарослях доктор сударито отыскал странный решайник, названный Охролахия пасибулифера. Пасибулифера характерна тем, что у него имеется выразительный, накипно, мелкозернистый таллом. А потеции небольшие, вогнутые, бледно-желтые, — Слоевичный край апотеции тонкий, вам не интересно Ой, как интересно! — неискренне ответила Ксения. — Впрочем, я не буду тратить время на ботанику. — Ну и правильно. Бук с ней, с ботаникой! — обрадовалась соседка. — Главное то, что пасибулифера обладает удивительной способностью как бы обволакивать растения и затем в снятом виде сохранять их форму. Скорость роста этого решайника умопомрачительная, но для нас это лишь полуфабрикат. Минс достал с полки флакончик из-под духов «Арамис» и помахал им, чтобы было видно, что он наполнен чем-то жидким. — А это, — торжественно произнес профессор, — конечный продукт. Наша с вами революция в швейном деле. — А как нам ее совершить? — спросила Ксения. Для этого вам неплохо было браздеться. — Чего? — Нет, вы не подумайте Ксения. — Я понимаю ваше смущение, хотя должен признаться, что, как женщина, вы не вызываете во мне эмоций. — Лев Христофорч, я человек терпеливый. — Но ведь можешь по роже грубо ответила обиженная Ксения. — Разумеется, этот возглас не означал какой-либо особой склонности к Ксении и к соседу. «Переходим к демонстрации», — быстро сказал Минц и закатал рука в своей рубашке. Он взял со стола лоскуток клетчатой ткани, заготовленной заранее для опыта, и приложил к обнаженному локтю, потом открыл флакон и капнул несколько капель на ткань. Тут же на глазах лоскуток стал расти, расползаться по руке, и через минуту изумленная Ксения увидела что на руке профессора образовался рукав, как бы третий рукав рубашки. Правда, он был длинноват и продолжал удлиняться, но Минс свободной рукой протянул Ксении ножницы. «Пожалуйста, укоротите». Ксения — существо сообразительное. Недаром столько лет прожила рядом с минцем Она взяла ножницы, хотела бы отстричь лишнее, но замерла и спросила, «А ей не больно?» «Лишайникам не больно», — ответил Минц. Тогда Ксения аккуратно отрезала лишнюю ткань, принялась ее мять между пальцев и даже нюхать, но ничего подозрительного не обнаружила. «Спасибо», — сказала она, — «я все поняла».